Глава шестая. У арабских купцов. Слуги ехали впереди, пробираясь тропинками между низкими хижинами с камышовыми крышами. Кругом видны были такие же бесчисленные юрты на телегах. Семьи монгольских воинов разводили костры возле больших тяжелых колес из цельного дерева. В глиняных горшках и медных котлах готовилась пища и грелась вода. На углях жарились куски мяса. Перед небольшим домиком, окруженным чахлыми деревцами, собрались все арабские купцы. Каждый пришел к своему старшине с несколькими приказчиками и слугами. Все хотели узнать последние новости о священном Багдаде, о великом халифе и о том, что он думает о татарах и татарском нашествии. Перед домом была протянута дорожка из небольших ковров в честь знатного гостя. Старшина купцов с белой повязкой вокруг высокой черной баранней шапки, знак хаджи стоял впереди. Хаджи — звание паломника, побывавшего в Мекке, религиозном центре ислама. Рядом два его маленьких внука держали подносы с гроздьями винограда. Абдар-Рахман соскочил с коня и передал поводья слугам. Старшина провел Абдар-Рахмана вдоль стоящих в ряд склонившихся низко арабских купцов, и гость говорил каждому несколько приветственных слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком, Старики вспоминали отца, павшего в бою с неверными. Старшина пригласил знатного гостя внутрь дома, куда были допущены только несколько наиболее почтенных и влиятельных кутцов. Там все расположились полукругом на пушистых коврах, а слуги подсунули под локоть каждому цветную шелковую или ковровую подушку. — Нам нужно знать, какого пути держаться, — шепотом боязливо говорили старики. — Оставаться ли здесь и разворачивать торговлю или уезжать обратно? Мы еще не знаем монголов и еще не верим Батухану. Он обещает нам свободную торговлю, но пока что любой монгольский начальник может безнаказанно забрать у нас все, что захочет. Если здесь установится порядок и спокойствие, то мы сумеем развернуть в десять раз большую торговлю. Только бы установился прочный порядок. Что ты обо всем этом думаешь, достойный гость наш Абдарахман? Что сказал халиф багдадский, да будет над ним мир? Оставаться ли нам здесь? Или, распродав все свои товары за бесценок, скорее подыскивать другие города, более подходящие и спокойные?» Подумав, Абдарахман ответил. «Мой повелитель многого не говорит, но то, что он сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское имя всюду пользовалось почетом, как это было пятьсот лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов, прославляя знамя пророка» а смелые арабские купцы прославляли честность и верность своему слову и добротность своих товаров на всех землях и морях. Купцы с большой осторожностью и оговорками вполголоса объяснили, что, по их мнению, Батухан очень удачно избрал место для своей будущей столицы на скрещении великих торговых путей из Хорезма, Индии и Китая в Византию и вечерние франкские страны, а также в другом направлении. Между Ираном, Аравией и Далекой Индией вверх по поэтилью. Таким образом, Батухан хочет сделать свою столицу центром Вселенной, и она станет одной из первых столиц мира, но сюда будут приплывать корабли и придут верблюжьи караваны только в том случае, если окрепнет уверенность в порядке и полной безопасности для купцов и их товаров в этом городе. Абдар Рахман спросил: Почтенные седобородые сыны моей далекой Родины. Вы видели разные страны? и на восход солнца, и к его закату. Скажите мне ваши тайные думы, смогут ли татары завоевать вечерние страны, разбить войска франков, румийцев и других народов, войска могучие, закованные в железные латы? Старшина ответил. Татарам помогают, слепая покорность их воинов своим начальникам. Их смелость в бою, но более всего ужас, ими внушаемый мирным народом. Если народы вечерних стран не будут достаточно единодушными, и по-прежнему среди них будут царить разногласия и взаимная ненависть, то многотысячная дикая татарская орда свободно пронесется по цветущим вечерним странам, как беспощадный смерч, и повсюду законом станет Есачингисхана. А кто такой Батухан? Мудрый ли он правитель, каким был его дед? И такой ли он смелый и счастливый полководец, каким был великий завоеватель Ирана Искендер-Двурогий? — спросил Абдаррахман. Старшина арабских купцов ответил. Батухану, несомненно, покровительствуют Перри и джинны. Перри добрые, джинны — злые духи в восточных верованиях. Все, за что он берется, встречает удачу. Потому ли, что здесь мы видим только чудо, или же ему помогают в делах его воля, смелости, проницательный ум, кто на это сможет ответить? Какой мудрец? А каковы его соратники? Человек становится великим, когда он сумеет окружить себя преданными, способными людьми, настойчиво проводящими в жизнь его волю. Старшина сказал: Конечно, Батухану помогают его соратники, но ведь их он сам же и выбрал. Войско слушается его беспрекословно, потому что оно ему верит, и прозвало его Саин Хан доблестный, щедрый, великодушный. Поэтому я думаю, что если Батухан пойдет на Запад, на вечерние страны, и не дрогнет, не поколеблется он разобьет и покорит все встречные народы и власть, и его разольется по всем землям до последнего моря. Абдар-Рахман снова задал вопрос. — Я должен сопровождать его в походе. Следует ли мне это делать? — Следует, следует! — воскликнули все присутствовавшие. — Так ты поможешь и нам распространить арабскую торговлю по всему пути, проложенному Батуханом. Не забудь нас! Купцы показали широкую щедрость и радушие в угощении, приготовленном для высокого гостя. На ковре было расставлено столько блюд с разнообразными изысканными кушаниями, что ими можно было накормить десяток послов со всеми их слугами. Соблюдая арабские обычаи, Абдар Рахман ел мало, но попробовал от каждого блюда, благодаря и все расхваливая. Прости, наши нескромные вопросы, сказал старшина, но только желая помочь тебе дружеским советом, мы бы хотели знать, Какие подарки ты привез татарскому хану? Абдар-Рахман рассказал, что он передаст золотой перстень с редким камнем и надписью мудрого Сулеймана, меч дамасской гравированной стали, золотой кубок с талисманом, предохраняющим от отравы и другие ценные подарки. — Позволь мне дать тебе один полезный совет, — сказал старшина. — Ты знаешь, что арабы, кроме дамасских клинков, особенно славятся прекрасными благородными конями. Но где же я могу взять коня? Отправляя меня послом, святейший халиф мне его с собой не дал. Мы хотим помочь тебе. Ты поедешь на прием к Батухану на том самом чистокровном арабском коне, на котором приехал сюда к нам, и с которым ты так умело справился. Не всякий может сесть на такого горячего жеребца. А тебе следует с честью подъехать к шатру Батухана. Все простые смертные должны приближаться к этому священному шатру пешком. Ты же объяснишь страже, что должен предстать перед светлые очи Саин-хана на коне, присланном халифом багдадским ему в подарок в знак дружбы. Если же хан татарский разгневается, то, увидев чудесного красавца-коня, он тебя простит и полюбит. Другие купцы добавили. Прими еще от нас куски разноцветного шелка для его жен, украшений вселенной, и ожерелье из двадцати семи драгоценных жемчужин, для его любимой молодой жены Йолдус-Хаттун. Абдарахман ответил, «Я не имею слов, сил и умения, чтобы отблагодарить вас, почтенные соотечественники. Среди вас я самый младший, а вы меня возносите как старшего. Конечно, это сделано вами не в силу моих заслуг, а как знак вашего почтения багдадскому халифу, да возвеличится могущество его и да будет над ним мир». Старшина Купцов сказал, что сам позаботится о том, чтобы Абдар-Рахман был принят татарским ханом, и предложил остановиться в его доме, пока не настанет торжественный день приема.